Глава двадцать четвертая. Роман в письмах. Вэся давно заметил, что важные дела поодиночке не ходят, а предпочитают сбиваться в кучи и наваливаться скопом. Но если в прошлой жизни это была сессия, визит к врачу, приезд друзей и срочная сдача студенческой статьи в журнал, то сейчас «Выборы в Аргентине», фильм «Выборы в Чили», «Большой плев». Ладно, первые выборы можно не считать. Какая власть сидела в Чили, в Словакии, в Аргентине, всё уже намозе. Когда в Буэнос-Айресе хоронили Че, по городу за катафалком бок о бок прошли Перон, Рауль Кастро, Альенде, Кампора. А за ними полмиллиона человек с бело-голубыми аргентинскими и чёрно-красными партизанскими флагами. Левый накат смахнул с доски правую вооружённую оппозицию. Сильно увеличил маломерный флот Уругвая за счёт аргентинских яхт Качеров. а также резко поднял цены на жилье в Монтевидео, куда и перебрались эмигранты. Перрон выиграл, набрав 72% голосов. На чилийское направление перебросили Таню, как сторонницу свергнутого президента Бориентеса, и постоянно держали контакт с народным единством. Они в худших условиях выигрывали, а уж сейчас должны подавно победить. Так что главный приоритет сейчас – блеф. За разработку операции взялись четверо: Вася, Габриэль, Гильян, Маригелла. Никого из Кубинцев и тем более советских решили к теме не подпускать. Просто на всякий случай. Ни в Гаване, ни в Москве не стоит знать, что происходит. Легче в случае провала отмазаться. Главная проблема нарисовалась почти сразу. Нужен инженер сделать что-то тяжеже, чтобы потом изготовленные в разных местах детали без проблем состыковались в макет. И если найти квалифицированного специалиста не проблема. то как обеспечить его молчание. Габриэль, выкуривший за утро полпачки сигарет, к полудню нашёл вариант. Кандидату из числа недавних выпускников и левому по убеждениям предложили пару месяцев до окончания операции пожить в горах под охраной с перспективой дальнейшего трудоустройства на объектах плана Инка. Первое письмо отправляли в отдел Латинской Америки ЦРУ от имени некого левого революционного фронта. Валите, мы сейчас революцию сделаем, бомбу бросим. Валите, ребята, валите, пока не поздно. Бомба-то а атомная. За хотите доказать, спешите в Вашингтон по су по потреблению кодовых выражений из приложенного списка. Попутно имитировали активность левого фронта в нескольких странах, от боевых акций до листовок. В ожидании ответа инженер воял чутьжи. Гильян просчитывал логистику, Марегелла готовил группу исполнителей. А Василь с Гавриелем влезли в подготовку фильма. За два с лишним года Муникана снимало много, и в первую очередь Вася приказал сделать под две копии и заныкать один комплект исходников на Кубе, а второй вообще в банковском хранилище в Швейцарии. А затем ему чуть не свернул мозги набекрень Падре Луис со своим я так вижу. Монтаж профессиональным аргентинским режиссёром отдать не рискнули. А Тис Эспиналь, помимо высокой иудейской должности, Имел ещё и степень в области кино и телевидения. Сговорились на двадцатиминутную документалку вместо предложенной изначально двухчасовой. Если последнее слово примут хорошо, можно будет и остальное до снять, а то никаких денег не напасёшься. В силуцет нота отобрали лежавшая на поверхности. Васе пришлось пообещать Падре позже выпустить авторскую версию с более тщательным отбором материала. Но на взгляд студента-этнографа получилось хорошо. Городское до хоть чего ярко. Смонтированную ленту немедленно отдали в резервное копирование и размножение. На первое письмо ЦРУ, как и предполагалось, не отреагировало. Мало ли в мире сумасшедших. Поэтому ко второму письму приложили мутные фотографии деревянного макета изделия. Его потом разобрали на несколько частей и малой скоростью отправили окрашенные деревяшки на склад в порту Маракайба. На каналы, конечно, ближе из Картахены, но в Колумбии полицейский режим жёстче. А в Венесуэле, после обвистелевом, есть возможность работать легально, как и в Чили. Но там подобного аргентинскому подъёма не случилось. И у американцев с правыми возможности оказалось побольше. Да и денег они, судя по всему, в компании Алесандрии ввалили немало. 37% набрал он и 43 Тарут. А раз так, кто решать, кто из них станет президентом, будет чилийский конгресс. Попытка американцев добиться выступления армии на стороне Александрии напорлась на однозначную позицию главнокомандующего, уважаемого и популярного среди офицерства генерала Шнайдера. Сразу же после объявления результатов первого тура он заявил: "Мы приняли результаты выборов. В настоящее время мы признаём и поддерживаем двух кандидатов на пост президента республики, получивших наибольшее число голосов: сеньора Таруда и сеньора Александри". Теперь, согласно Конституции, президента из двоих выберет национальный конгресс, и при любом выборе мы обязаны поддерживать его до конца. И сразу же после заявления, агенттура Хонтера по координации отметила возросшую активность генералов Виа, Каналеса в Венесуэле, после чего коси их немедленно отбыл в Чили, прихватив с собой Ильича и нескольких бойцов. То есть он всё время в сопровождении, уточнил Вася Училица, вевшего наблюдение за генералом Виа. Да, обычно водитель и охранник. Но охранник по нашим данным уехал на неделю, так что пока ездит только с водителем. Из дома в клуб, из клуба к друзьям, иногда в министерство. Всё время на виду. Дом в буржуазном квартале. Чужие там не ходят. Снять что-нибудь рядом невозможно. Надо в распорядок смотреть. Вдруг дело зайку найдём. У него в распорядок не влезешь, заметил Ильич. Но, как я понял, водитель каждое утро перед выездом заправляется бензином на колонке в 3 км от дома генерала. а, что поближе ничего нет? Там на пол и скуда дешевле. Так он ещё и в скандале через день, что дорого, добавил Челис. Вася Сельевичом переглянулись. На следующее утро, когда в обычное время Mercedes генерала въехал на бензоколонку, к нему подскочил заправщик в синем комбинезоне. Доброе утро, полный боксёр. Ты кто такой? Брюс Глива осведомился водитель. Где Паэдра колонку вчера продали? Было зуба улыбнулся заправщик. Весь персонал новый. «И вы уже задрали цену?» «Цена не изменилась, сеньор!» «А моя скидка? Я заправляюсь тут ежедневно!» Заправщик замешкался. «У вас большая скидка?» «Двадцать процентов!» — рубанул водитель. Спрятав смешинку в уголках глаз, заправщик посидовал. «Кассир может дать только пять процентов. Если вы хотите больше, вам надо поговорить с хозяином». «Где он?» «Должен подъехать минут через пять...» «А, нет, вон его машина!» Заправщик махнул рукой в сторону угла... из-за которого вывернул синий племут. Новый хозяин немедленно пригласил старого клиента в булочную кассира, где гостю без изысков дали по башке. Его освободили от пистолета, обуви и костюма, которые вместе с париком немедленно натянули специально подобранный поросту в комплекции и внешности боец. За время возни с водителем, заправщик и подъехавшие с хозяином два механика также провели некоторые манипуляции с задним сиденьем. А дальше всё просто. Генерал вышел из дома, открыл заднюю дверь, сел и автоматически опустил подлокотник, за которым вместо обшитой кожей переборки оказалась дыра в багажнике. Вот из этой дыры в салоне появилась рука, невежливо и больно ткнувшая ствол пистолета генералов в бок, а водитель заблокировал двери. Допрос генерала, крайне подавленного таким неожиданным препримандом, прошёл быстро и эффективно. Помимо уже известных фигурантов, он назвал главкома флота, заместителя командующего ВВС, генерального директора карбинеров и десяток гражданских весьма правых взглядов. А еще генерал, стоило только Васе включить Хосе и поиграть ножом, рассказал и про 30 тысяч долларов, полученных от американцев, и про 250 тысяч страховки, и про платежи остальным участникам заговора. В расстроенных чувствах генерал собственноручно подписал показания, процесс отсняли на фотокамеру, вкололи сильного успокоительного и вывезли похищенного в Боливию на самолёте Крыжемедловского. Причём всю дорогу делали вид, что знать не знают нанятого пилота. Копии показаний первым делом отправили генералу Шнайдеру и подготовили заявление для прессы. А заодно организовали изъятие нескольких из поимённых гражданских с последующим допросом. Их показания присовокупили к делу. На второе письмо ЦРУ соизволило ответить, но весьма своеобразное. В газете появилась заметка о невозможности создания атомной бомбы без опоры на крупную национальную лабораторию. И что время от времени всплывающие в прессе дутые сенсации основаны на примитивной ретуши фотографии. Вот если бы процесс заснять на киноплёнку. Дальше автор заметки Йорничил насчёт кинематографических возможностей сумасшедших леваков, но кодовые слова в заметке присутствовали, и потом Увасе немедленно санкционировал отправку третьего письма. Ответ на заметку «Вашингтон-Пост» описывал процесс создания бомбы из наличного заряда. Копии послали в ЦРУ, Ливерморскую лабораторию и в Лос-Аламос. Газета разобрала письмо с вердиктом «слабая компиляция из научных и популярных журналов» и крайне ехидно интересовалась, где бы это такие решительные ребята сумели добыть заряд. А буквально на следующий день произошло нападение на кинофабрику «Аргентина Сонафилм», где размножали готовую ленту последнего слова. Из полу сотни налётчиков удалось захватить 8 человек. Но когда за них взялся Хосе, информации получил не меньше, чем Вася от генерала Вила. И потому новые власти страны с чистой душой подписали ордер на арест ещё 40 человек, связанных с американцами: с посольством, со Всемирным банком, с корпусом мира, с агентством по развитию. Время неуклонно приближалось к голосованию в Челийский конгресс, и американцам ушло четвёртое письмо с рассказом в духе Жуля Верна. Всё как положено. Пустыня, берберские шатры, ревущий над головами большой самолёт, падение заказанного предмета, поиск покупателей на него. Дата и место: 1956 год и Бенгерыр. Наводили на очень нехорошие мысли. Ибо там американцы по сере до да так и не нашли два заряда. Комментировать и тем более излагать эти нехорошие мысли американцы не стали. Зато объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Колумбии. и заметно взбодрили активность против левых на всем континенте. Разного рода контрразведки и эскадроны, как по команде, сменили тактику. Если раньше старались взять или ликвидировать боевиков или связных, то теперь начали хватать всех по малейшему подозрению в связях с подпольем. Дальше интенсивный допрос без оглядки на законы и выколачивание информации, принуждение к сотрудничеству и вперед, в качестве приманки на фигуры посерьезнее. Всего за неделю в Бразилии, Уругвае, Колумбии и Сальвадоре попытались таким образом взять шестерых командиров. Трое погибли в перестрелке, двое успели принять занит, но и одного взятого оказалось достаточно, чтобы на время парализовать работу подполья в Сан-Паулу. Ну и в Чили, ввиду неотвратимо приближающегося голосования в Конгресс, всё-таки случился путч. Сработали американские подкуп, шантаж или харадочный поиск исполнителей? Второй танковый полк, пехотный батальон, военное училище. Правительство в Латинской Америки искидывали с меньшими силами, но в этот раз у мятежников недосчитались нескольких ключевых фигур, вроде генерала Веа, а главное командующего Райнера Шнайдер. Загаде имел сведения о настроениях и планируемых акциях. От того и подавил выступление быстро и эффективно, сделав на будущее зарубочку о сомнительном бездействии карабинеров, флота и авиации. Несколько офицеров отправились подарест. У меня сколько отставку. Ещё несколько предпочли свалить из страны, пока не поздно. Но важнее официальных действий президента Фрея и его правительства, доживавшего последние дни, стало выявление нелояльных командиров. Занимались этим и люди Хунты революционной координации и Народное единство, имевшие сочувствующих непосредственно в армии, и преданные Шнайдеру офицеры. За этими делами, требовавшими немедленной реакции, Вася отложил отправку последнего письма. И, как оказалось, не зря. «Команданты, вас хочет видеть русский». «Кто именно?» «Из астрономов. Егоров». Василий Егоров-старший выполнял функции связного между косиком и товарищем Кузнецовым. Вот и на этот раз он передал тяжеленькую коробочку и конверт. «Товарищ Амару, вскрыть конверт, прочитать и уничтожить письмо необходимо в моем присутствии». Вася распечатал плотную бумагу и, по мере чтения, глаза его полезли на лоб. С одной стороны, это помогало справиться с неловкостью. Легко ли общаться с собственным дедом, перед которым всегда испытывал пиетет? А тут он в виде 30-летнего молодого человека. Дед, кстати, тоже чувствовал себя малость не в своей тарелке. Легко ли общаться с вроде бы ровесником, но всемирно известным и легендарным партизанским командиром? Дочитав, Вася похлопал себя по карманам. Ну а Егоров-старший уже подал свою зажигалку. Письмо и конверт окутались пламенем. Тонкие листочки пепла легко спланировали на землю. К удивлению Васи, дед еще и растер их ногой, после чего попрощался и уехал. В свинцовой коробочке, судя по сожженному письму, лежала ампула с радиоактивным материалом. Точь в точь, как в двух потерянных американцами зарядах. И теперь стоило подумать, как их правильно распорядиться. И где добыть еще одну пишущую машинку, предыдущие уничтожили от греха подальше. Пока пятое письмо шло в редакцию крупнейших мировых газет, группа Ильича уже обосновалась в Маракайбо, куда понемногу доставляли детали макета. Работали в сарайчике на краю порта, днём с воротами на распашку. Глядите, люди, ничего предосудительного. Просто собирали из деревяшек нечто покрупнее, красили, укладывали в ящик. Но после прилёта Васи пришлось немножко переделать. Для ампулы потребовалось надёжное крепление внутри. Как только вышли газеты со страшными заголовками про ядерную бомбу, Вася вынул ампулу из коробочки и установил внутри макета. А макеты ночью якобы тайная, но так чтобы портовые заметили, погрузили на пароход. Сделали на прощание пару фоток изделия и разбежались в разные стороны, через разные границы, меняя на ходу документы и внешность. Американцы немедленно выступили с заявлением, что бомба у леваков и вообще это дело рук хунты революционной координации. Хунта ответила, что считает подобные наезды провокации с целью оправдать усиление репрессий, при том, что в условиях поражения США на континенте революционеры выступают как раз за переход от вооруженной борьбы к выборам. В шестом письме американцам дали наводку на пароход, точную, а газетчикам приближенную. Но этого хватило, чтобы писаки отследили нервозность в зоне Панамского канала, необычную активность кораблей 3-го и 4-го флотов США и конвоирование ничем не примечательного пароходика. И страшный шухер, начавшийся после обыска пароходика, вплоть до скачков по палубе в костюмах радиационной защиты. Наконец в газеты поступило письмо с требованиями террористов. Немедленная эвакуация из Латинской Америки всех граждан США в месячный срок. И с описанием всех подробностей получения и изготовления заряда. «Вот сейчас нас настигнут», — огорошил штаб Вася, — «вот тогда и похохочем». «Кто?» Дружно выдохнули Иска и Катари и Габриэль с Хакином. Американцы. С чего вдруг? Сообщение от Тарихоса. От Панамы на юг двинулась группа кораблей США в составе авианосца, десантного корабля и сопровождения. Идут к Арике. Там будут дней через пять. Ну они же не будут высаживаться в Чили. Скептически вытянулось лицо Хакина. Это же международный скандал. А ему не надо. Заметил Вася, узнавшию про орлиный коготь и про чёрного ястреба. Найдуть аэродром под Скоков в Боливии захватят, оттуда напрыгнут на нас. Надо эвакуировать школу. Габриэль жёг одну затяжку по сигарете. А мне кажется, наоборот, надо подготовиться встретить, возразил Катари. Нервный колотон, пивший Ваську всю неделю, прошёл, как только первый вертолёт коснулся колёсами земли. Все эти дни американцам тщательно готовили пять наиболее удобных площадок для высадки. На все прочие либо навезли хлама, либо воткнули парочку-другую столбов. Сколько вознамерятся высадить американцы, неизвестно. А бог всегда на стороне больших батальонов. Поэтому обученных людей стягивали в Тарату. Никакой другой цели для американского десанта, как ни крути, штаб не придумал. Уничтожить хунту революционной координации или хотя бы взять несколько языков, знающих про ядерный блеф, можно только в Тарате. Здесь школа, здесь штаб, здесь все командование «Мелиссианос». И еще успели вычислить возможные точки подскока. Напрямую тащить вертолеты с авианосца слишком далеко, нужна дозаправка. Нашли три подходящие неиспользуемые полосы. Но самой перспективной посчитали одну – в Росопате. 300 километров от океана и 200 до Тараты. Тем не менее, организовали наблюдение на всех трех. Вася с кровью оторвал от сердца надежных ребят и отправил следить за аэродромами. Там, конечно, есть и местные кадры, но если им поставить задачу: "Сообщите, как только у вас приземлятся американцы", то слух немедленно разойдётся по всей стране. За день до высадки над Качубамбой и Таратой прошла пара истребителей F-8, подтвердив намерения противника. Прикинув радиус действия палубной авиации, Вася приказал рассредоточить бойцов и оставить школу практически пустой. Ночь прошла в тревожном ожидании новостей. Габриэль скурил пачку сигарет, вслушиваясь в небо. Не слышно ли вертолётного стрёkota? Почти на рассвете дозвонился наблюдатель из Росопаты. Есть. На полосу сели шесть вертолётов и заправщик. По описанию Сиккинги. Знал бы Вася, что слепленная в ППХ десантная операция сразу пошла на перекосяк, не дёргался бы так. Вертолётов предполагалось восемь, но один разбился в горах, а второй заблудился и с грехом пополам вернулся на авианосец. Но американцы, невзирая на потери Пёрл-Харбором, и добросили до знакомой им тараты почти сотню морских котиков, поскольку никакой Дельта ещё не существовала. Теперь надежда только на боечку Геролирос и на секретный Козарь.